Василий Никифоров-Волгин «Серебряная метель» До Рождества без малого месяц, но оно уже обдает тебя снежной пылью, Приникает по утрам к морозным стеклам, звенит полозьями по голубым дорогам, Поет в церкви за всенощный Христос рождается «Славите!» и снится по ночам в виде веселой серебряной метели. В эти дни ничего не хочется земного, а в особенности школы. Дома заметили мою предпраздничность и строго заявили, «Если принесешь из школы плохие отметки, то елки и новых сапог тебе не видать». «Ничего», — подумал я, — «посмотрим. Ежели поставят мне, как обещались, три за поведение, то я ее на пятерку исправлю». «За арифметику, как пить, дать и влепит, мне два. Но это тоже не беда. У Михаила Васильевича двойка всегда выходит на манер лебединой шейки, без кружочка. Ее тоже на пятерку исправлю». Как все это я сообразил, то сказал родителям, «Баллы у меня будут, как первый сорт». С Гришкой возвращались из школы, я спросил его, «Ты слышишь, как пахнет Рождеством?» Ну, «Пока нет, но скоро услышу». «Когда же?» А вот тогда, когда мамка гуся купит и жарить начнет. тогда и услышу. Гришкин ответ мне не понравился. Я надулся и стал молчаливым. — Ты чё губы надул? — спросил Гришка. Я скосил на него сердитые глаза и в сердцах ответил. — Разве Рождество жареным гусем пахнет, обалдуй? — А чем же? На это я ничего не смог ответить, покраснел, и еще пуще рассердился. Рождество подходило все ближе да ближе. В лавках и булочных уже показались елочные игрушки, пряничные коньки и рыбки с белыми каемками, золотые и серебряные конфеты, от которых зубы болят, но все же будешь их есть, потому что они рождественские». За неделю до Рождества Христова нас отпустили на каникулы. Перед самым отпуском из школы я молил Бога, чтобы Он не допустил двойки за арифметику и тройки за поведение, дабы не прогневать своих родителей и не лишиться праздника и обещанных новых сапог с красными ушками. Бог услышал мою молитву. И в свидетельстве об успехах и поведении за арифметику поставил тройку, а за поведение пять с минусом. Умаившись от беготни пометели, метели, Сизый и оледеневший, Пришел домой и увидел под иконами Маленькую елку. Сел с ней рядом и стал петь сперва бормотой, А потом все громче да громче. Дева днесь присущественного рождает, И вместо «Вол свеже со звездою путешествуют», Пропел «Волки со звездой путешествуют». Отец, послушав мое пение, сказал, «Но не дурак ли ты? Где это видно, чтобы волки со звездой путешествовали?» Мать полила для студни телячьи ноги. Мне очень хотелось есть, но до звезды нельзя. Отец, окончив работу, стал читать вслух Евангелие. Я прислушивался к его протяжному чтению и думал о Христе, лежащем в яслях. Наверное, шел тогда снег, и маленькому Иисусу было дюжи холодно. И мне до того стало жалко его, что я заплакал. — Ты что законючил? — спросили меня с беспокойством. — Ничего, пальцы я отморозил, и по тебе не слуху. Поменьше поплётывал в такую зябь. И вот наступил, наконец, рождественский вечер. Перекрестясь на иконы во всем новом, мы пошли ко всеночной в церковь Спаса Преображения. Метель утихла, и много звезд выбежало на небо. Среди них я долго искал рождественскую звезду и к великой своей обрадованности нашел ее. Она сияла ярче всех и отливала голубыми огнями. Вот мы и в церкви. Под ногами ельник, и кругом, куда ни взглянешь, отовсюду идет сияние. Даже толстопузой староста, которого все называют джилой, и тот сияет, как святой угодник. На клиросе торговец Селантий читал Великое Повечерие. Голос у Селантии сиплый и перешептывающийся. В другое время все на него роптали загугнивое чтение, но сегодня, по случаю Великого Праздника, слушали его с вниманием и даже крестились. В густой толпе я увидел Гришку, протискался к нему и шепнул на ухо. «Я видел на небе рождественскую звезду, большая и голубая». Гришка покосился на меня и пробурчал. «Звезда — это обыкновенная, Вега называется. Ее завсегда видать можно». Я рассердился на Гришку и толкнул его в бок. Какой-то дяденька дал мне за озорство щелчка по затылку, а Гришка прошипел. «После службы от меня получишь». Читал Силантий долго-долго. Вдруг он сделал маленькую передышку и строго оглянулся по сторонам. Все почувствовали, что сейчас произойдет нечто особенное... И важное — тишина в церкви стала еще тише. Селантий повысил голос и раздельно, громко, с неожиданной для него проясненностью воскликнул. — С нами Бог! Разумейте, языцы, покоряйтесь, яко с нами Бог! Рассыпанные слова его светлой громогласно подхватил хор: С нами Бог, разумейте языцы и покоряйтесь, яко с нами Бог. Батюшка в белой ризе открыл царские врата, и в алтаре было белым-бело от серебряной парчины престоля и жертвеннике. Услышите до последних земли, яко с нами Бог. Гремел хор всеми лучшими в городе голосами. Могущие покоряйтеся, яко с нами, Бог, живущие во стране и сене смертей свет воссияет вы, яко отроча родился нам сын, и дадися нам, яко с нами Бог, и мир Его несть, предела, Яко с нами Бог. Когда пропели эту высокую песню, то закрыли царские врата, и Селантий опять стал читать. Читал он теперь бодро и ясно, словно песня, только что отзвучавшая, посеребрила его тусклый голос. После возгласа, сделанного священником, тонко-тонко зазвенел на клиросе камертон, и хор улыбающимися голосами запел «Рождество твое, Христе Боже наш». После рождественской службы дома зазорили, по выражению матери, елку от лампадного огня. Елка наша была украшена конфетами, яблоками и розовыми баранками. В гости ко мне пришел однолеток мой евреч Курка. Он вежливо поздравил нас с праздником. Долго смотрел ветхозаветными глазами своими на зазоренную елку и сказал слова, которые всем нам понравились». Христос был хороший человек. Сели мы с уркой под елку на полосатый половик и по молитвеннику, водя пальцем по строкам, стали с ним петь «Рождество Твое, Христе Боже наш!». В этот усветленный вечер мне опять снилась серебряная метель, и как будто бы сквозь вздымы ее шли волки на задних лапах, и у каждого из них было по звезде, все они пели «Рождество Твое, Христе Боже наш».